Глава 28. Поспешно выезжая из гаража, они обсуждали вопрос о подкреплении. Рэйчел была за, босс против. «Послушай, единственное, чем мы располагаем, это белый фургон», — говорил он. «Предположим, девушка находится в доме, но что, если самого преступника там нет? Если мы ворвемся туда с вооруженным отрядом, то можем упустить его, поэтому я хочу пока произвести разведку, подобраться поближе, чтобы удостовериться». Мы сумеем вызвать подкрепление прямо оттуда, да и то, если потребуется. Он был убежден, что его точка зрения вполне обоснованная, но и у Рейчел имелись свои соображения. А если он там? — возразила она. Тогда мы оба можем попасть в ловушку. Гарри, нам нужна по меньшей мере одна группа подкрепления, чтобы проделать все правильно и безопасно. Мы вызовем ее, когда окажемся на месте. Тогда может оказаться поздно. Я понимаю, что у тебя на уме. Ты желаешь схватить парня сам и ради этого готов рискнуть жизнью той девушки, да и нашими тоже. Ты хочешь остаться, Рэйчел? Давай я тебя высажу. Нет, не надо, Гарри. Отлично. Мне тоже хочется, чтобы ты пошла со мной». Таким образом решение было принято, и они прекратили дискуссию. Фигероа-стрит проходила с тыльной стороны здания управления. босс двинулся по ней к востоку, проехал под автострадой, пересек Сансет, затем свернул к северу Фигероа-стрит перешла в Фигероа-террас, и по ней Босх и Рэйчел достигли того места, где эта улица заканчивалась, и далее по склону взбиралась уже Фигероа-лэйн. Однако вместо того, чтобы продолжить путь, Босх подвел машину к обочине. «Вверх идем пешком и подбираемся к 710 прижимаясь к гаражам», — сложил он план действий. «Так он не заметит нас из дома». «А если он не в доме?» Если поджидает нас в гараже, тогда станем действовать по обстоятельствам. Сначала проверим гараж, а затем по лестнице поднимемся в дом. Не забывай, дом на горе. Нам все равно придется сначала перейти улицу». Они вышли из автомобиля, и Босх устремил взгляд на Рэйчел. «Ты со мной или нет?» «Я же сказал, я с тобой». Босх захлопнул дверцу и быстро зашагал по уходящему в гору тротуару. Достал телефон и выключил, чтобы тот вдруг не зажужжал, когда они станут подкрадываться к дому. Взойдя наверх, он уже тяжело дышал. Идущая за ним Рэйчел так сильно не запыхалась. Босх не курил уже годами, но ущерб от предыдущих 25 лет курения сказывался. Возможность оглядеть розовый домик открылась лишь когда они достигли самой высокой точки на этой улице. Именно здесь предстояло перейти дорогу, чтобы подойти к гаражам, выстроившимся вдоль восточной стороны. Двинувшись через улицу, босс небрежно подхватил Рейчел под руку и зашептал ей на ухо, «Я за тебя спрячусь. Меня он знает в лицо, а тебя нет». «Это уже не имеет значения», — ответила она, когда они достигли противоположной стороны. «Если он нас заметил, то прекрасно понял, что происходит». Игнорируя это замечание, босс начал продвигаться под гаражами, которые были поставлены прямо вплотную к тротуару. До дома добрались быстро, и Гарри приблизился к оконной панели над одной из гаражных дверей. Заслонившись ладонями от солнца, он приник лицом к грязному стеклу и увидел, что внутренность помещения занята фургоном, а также штабелями ящиков, бочек и прочего хлама. Он не уловил никакого движения и не услышал никаких звуков. В задней стене гаража имелась дверь, но она была закрыта. Босх перешел к расположенной рядом обычной двери для пешеходов и осторожно нажал дверную ручку. «Заперто!» — прошептал он. Босх шагнул обратно и осмотрел дверь, предназначенную для машин, состоящую из двух отодвигающихся вверх половинок. Рэйчел в этот момент стояла у дальней половинки. Прильнув к ней, она старалась уловить внутри какие-нибудь звуки. Потом посмотрела на Босха и покачала головой. Ничего. Босх поглядел вниз и увидел, что в нижней части каждой половинки имелась ручка, но снаружи никакого намека на запорный механизм. Он подошел к первой ручке, наклонился и потянул вверх, пытаясь открыть. Дверь поддалась примерно на дюйм, но застопорилась. Она явно была заперта изнутри. Босс попытал счастье со второй половинкой, но безрезультатно дверь сдвинулась на несколько дюймов и остановилась. Поскольку каждая немного поддалась, Босх догадался, что изнутри их держат висячие замки. Он выпрямился и посмотрел на Рэйчел, покачал головой и указал наверх, имея в виду, что настало, пора обследовать дом. Они подошли к бетонным ступенькам и стали осторожно подниматься. Босх двигался первым и остановился за четыре ступени до верхней площадки. Пригнулся, стараясь перевести дух. Оглянулся на Рэйчел и... Он понимал, что они просто импровизируют, точнее, он импровизирует. Не было иной возможности подобраться к дому, как только идти прямиком к парадной двери. Босх отвернулся и стал изучать окна. Он не уловил за ними никакого движения, но ему показалось, будто слышит доносящийся изнутри звук радио или телевизора. Он вытащил пистолет. Это был запасной, извлеченный им сегодня утром из стенного шкафа в коридоре и, держа оружие прижатым к боку, дулом вниз, миновал последние ступени, а потом осторожно пересек крыльцо и приблизился к двери. Ордера на обыск не было. Уэйтс похитил женщину, и характер ситуации, связанный с жизнью и смертью, безусловно, выталкивал детективов в ту правовую область, где не требовалось ни предъявлять ордер, ни стучать в дверь. Босс взялся за ручку и повернул. Дверь оказалась незаперта Гарри медленно толкнул дверь, замечая, что поверх порога положен пандус высотой в два дюйма, чтобы облегчить проезд инвалидному креслу. Из открытой двери звук радио послушался громче. Передавали евангелическую программу. Мужской голос рассуждал о неизбежном вознесении. Босс и Рэйчел вошли в холл. Направо располагалась гостиная с обеденной зоной в глубине. Прямо впереди был арочный проход в кухню, Коридор слева вел в остальную часть дома. Не оглядываясь на Рэйчел, босс знаком велел ей идти направо, а сам наметил проверить кухню и затем двинуться по коридору налево. Достигнув арочного входа, он увидел, как Рэйчел проходит через комнату, обеими руками держа направленный вверх пистолет. Босс вошел в кухню, чистую и аккуратную. Радиоприемник стоял на кухонной стойке, проповедник вещал слушателям, что кто не верует, тот не спасется. В кухне имелась еще одна арка, ведущая в столовую. Из нее появилась Рэйчел с уставленным вверх пистолетом, увидела босха и покачала головы. Никого. Оставался коридорчик, тянущийся в спальне. Босх развернулся, двинулся обратно через арку в холл и застыл на месте, увидев у входа в коридор старушку в инвалидном кресле. Ее лежащие на коленях рука сжимала револьвер с длинным дулом. Создавалось впечатление, что он слишком тяжел для нее. «Кто там?» — спросила женщина. Однако голова ее при этом была повернута немного в сторону. Глаза обращены не на Босха, а на дверь, как на цель более привычную. Босх сообразил, что женщина слепа. Он автоматически наставил на нее пистолет. «Миссис Саксон, успокойтесь, меня зовут Гарри Босх. Я просто ищу Роберта». На лице ее отразилось удивление. «Кого? Роберта Фоксуорта. Он здесь? Вы не там ищете. И как вообще вы посмели войти сюда без стука? Я... Бобби пользуется гаражом. Я не разрешаю ему пользоваться домом. Все эти химикаты, они ужасно пахнут». Босх начал медленно приближаться к ней, не спуская глаз с ее оружия. «Извините, миссис Саксон, я думал, он тут. А он приходил в последнее время?» «Он приходит и уходит. Он приходит сюда отдать арендную плату. Вот и все». «За гараж?» — босс подбирался к женщине все ближе. «Я так и сказала. Что вам нужно от него? Вы его друг?» «Мне просто надо с ним поговорить». босс наклонился и забрал револьвер из ее руки. «Эй, это моя защита!» «Не беспокойтесь, миссис Саксон. Я его верну. Просто мне кажется, его надо немного почистить и смазать. Тогда он будет вам лучшей защитой, если вдруг потребуется». «Он мне нужен!» «Я отнесу его в гараж и попрошу Бобби почистить, а потом принесу обратно». «Да уж, не забудьте!» босс проверил пистолет. Он был заряжен и выглядел исправным. Гарри сунул его за пояс и посмотрел на Рэйчел. Та стояла в трех футах впереди в дверях. Она сделала движение рукой, как бы поворачивая невидимый ключ. босс понял – «А у вас есть ключ от гаражной двери, миссис Саксон?» — спросил он. «Нет». «Бобби пришел и забрал запасной». «Хорошо, миссис Саксон, я спрошу у него». Он направился к входной двери, Рэйчел последовала за ним, и оба вышли на улицу. Спускаясь в гаражу, Рэйчел схватила босха за руку и зашептала. «Надо немедленно вызвать подкрепление. Немедленно!» «Хорошо, хочешь, звони, но я иду в гараж. Если девушка у него, медлить нельзя». Он высвободил руку и продолжил спуск. Достигнув гаража, еще раз посмотрел сквозь окошки над дверью и опять не заметил внутри никакого движения. Глаза его сосредоточились на двери в глубине помещения. Она по-прежнему была закрыта. Босх подошел к двери для пешеходов, раскрыл маленький складной нож, висевший у него на кольце для ключей, и стал возиться с замком, пытаясь его отпереть. Просунув острие лезвия под язычок замка, он кивнул Рейчел, чтобы была наготове, и потянула дверь на себя, но та не поддавалась. Гарри попробовал опять, теперь уже сильнее, и вновь дверь не пожелала отпираться. «Там внутренний замок», — тихо промолвил он. «Все эти двери заперты изнутри. Что будем делать?» Босх несколько секунд раздумывал, а потом вручил ей свои ключи. «Иди и приведи сюда машину. Когда подъедешь, подгони ее сюда, к дверям. Открой багажник. «Что ты собира Просто делай, что я говорю. Давай!» Рэйчел побежала по тротуару обратно с горы вдоль гаражей, потом пересекла улицу и скрылась за поворотом. Босх подошел к той половинке двери, которая выглядела так, будто ее неудачно закрыли. Она была слегка перекошена, и Босх понял, что из двух половинок ее будет легче взломать. Он услышал мощный мотор «Мустанга» раньше, чем увидел, как автомобиль выезжает из-под горки. Рэйчел на большой скорости приближалась к нему. Гарри отступил от гаража, чтобы максимально освободить ей пространство маневра. Она почти полностью развернулась на улице и задним ходом подъехала к гаражу. Багажник открылся, и Босх тотчас полез туда за веревкой, которую всегда с собой возил, но ее там не оказалось. С досадой он вспомнил, что веревку забрал Осани, когда заметил ее свисающее с дерева в бич в -вот утканьоне. «Черт!» Быстро осмотрев багажник, Гарри нашел еще веревку. Для развешивания белья он использовал ее однажды, чтобы привязать крышку багажника, когда отвозил что-то из мебели в армию спасения. Он привязал один конец к стальному буксирному кольцу под бампером, а другой — к ручке в нижней части двери. Он знал, какая-то из трех должна не выдержать — дверь, ручка или веревка. У них с Рэйчел были шансы один к двум, что поддаст именно дверь. Рэйчел вышла из машины. Что-то задумал. Босх бесшумно закрыл багажник — «Мы пытаемся открыть дверь. Садись и дай передний ход. Трогай медленно. Резкий рывок оборвет веревку. Вперед, Рэйчел. Поторапливайся». Она села в автомобиль, запустила мотор и начала осторожно подавать вперед, при этом наблюдая за боском в заднего обзора. А тот делал рукой кругообразные знаки, побуждая ее продолжать двигаться. Веревка туго натянулась» и когда напряжение возросло босс услышал стон дрогнувшей двери он отскочил на шаг одновременно снова выхватывая пистолет дверь гаража подалась она отогнулась вверх и наружу на целых три фута стоп крикнул босс зная что теперь уже нет смысла таиться рэйчел перестала тянуть но веревка продолжала оставаться натянутой и дверь гаража открылась босс хринулся вперед и с разгону нырнув под нее Перекатился внутрь и вскочил в боевой готовности с пистолетом наготове. Он обвел взглядом помещение, но оно было пусто. Не отрывая глаз от двери в дальней стене, шагнул в бок к фургону, дернул одну из боковых дверей и быстро осмотрел внутренность, там также никого не было. Босх начал Продвигаться к боковой стене, прокладывая путь через полосу препятствий в виде торчащих бочек, рулонов, пластика, тюков с полотенцами, резиновых скребков и прочего инвентаря для мытья окон, в воздухе стоял едкий запах аммиака и других химикатов, глаза у босха стали слезиться. У закрытой двери на противоположной стене отчетливо просматривались петли, значит, при открывании дверь распахнется на него». «ФБР!» — громко крикнул снаружи Рэйчел. «Всем стоять!» «Чисто!» — отозвался босс. Он слышал, как она сзади подлезает под гаражной дверью, но его внимание было приковано к той самой задней двери. Он двинулся к ней, чутко прислушиваясь, напряженно улавливая каждый шорох. Заняв позицию сбоку от двери, босс положил руку на дверную ручку и повернул ее. Дверь была не заперта. Он покосился на Рэйчел, Та стояла в боевой позиции под углом к двери, она кивнула, и одним стремительным движением босс распахнул дверь и оказался на пороге. Он никого не увидел. Правда, комната была без окон и погружена во тьму. Он понял, что стоя вот так в освещенном дверном проеме, представляет собой удобную мишень, и шагнул в бок и внутрь комнаты. Босс заметил шнурок, включающий верхний свет, и, дотянувшись до него, дернул. Шнурок с треском оборвался у него в руке, Однако свет зажегся, закачалась свисающая с потолка лампочка. Гарри увидел, что находится в заставленной комнате, футов десяти глубиной. Комната, судя по всему, выполняла функции мастерской и склада. Людей в ней не было. Чисто. Вошла Рэйчел, и теперь они стояли бок о бок, обозревая помещение. Направо тянулась лавка, уставленная банками из-под домашними инструментами и электрическими фонарями — Четыре старых заржавленных велосипеда были свалены у стены налево. Вместе со складными стульями и грудой поломанных картонных коробок задняя стена представляла собой бетонную панель. На ней был растянут старый и пыльный флаг, то что предназначался для флагштока на крыльце перед домом. На полу перед флагом стоял электрический вентилятор с заляпанными, покрытыми пылью лопастями, Похоже, кто-то пытался выгнать из помещения царящий здесь отвратительный запах, затхлый и гнилостный. «Черт!» — выругался Босх. Он опустил пистолет, повернулся и прошел мимо Рэйчел обратно в гараж. Она последовала за ним. В гараже Рэйчел подошла к фургону, а Босх направился к входной дверце для пешеходов, чтобы понять свою ошибку, сообразить, почему он решил, будто в помещении кто-то есть». Но ошибки не было, на двери был засов, открываемый ключом. А это означало, что его могли запереть лишь изнутри. Босх переместился к гаражным дверям и стал рассматривать их запорные механизмы. И вновь он оказался прав. Обе двери имели с внутренней стороны висячие замки, препятствовавшие им отодвигаться. Босх пытался разгадать эту головоломку. Все три двери были раньше заперты изнутри. Это означало, что либо кто-то и сейчас находится в недрах гаража, либо где-то тут имеется незаметный выход, пока ими не обнаруженный. «У меня рулон липкой ленты», — доложила Рэйчел. «Есть и использованные полоски на полу с волосами». Это подкрепило уверенность босса что они на верном пути. Он тоже приблизился к открытой двери фургона, посмотрел внутрь, потом на Рэйчел, одновременно доставая телефон — Я вызываю подкрепление и криминалистов. Мы его упустили. Босху пришлось заново включать мобильник, и в ожидании, пока тот загрузится, до него кое-что дошло. Напольный вентилятор в глубине осмотренной маленькой комнаты лопастями был обращен от двери. Если собираешься проветрить комнату, то вентилятор надо направлять к двери. Зажужжавший в руке телефон отвлек Босха. Он посмотрел на дисплей Там высветилось, что его ждет сообщение Он щелкнул кнопкой, чтобы прочитать пропущенный звонок И увидел, что это всего лишь сообщение от Джерри Эдгара Оно может подождать босс набрал номер узла связи И попросил диспетчера соединить его с временной опергруппой По поимке Рейнарда Уэйтса Трубку взял офицер, назвавшийся Фриманом Говорит детектив Гарри босс «У меня... Гарри Пушка!» Раздался пронзительный крик Кричала Рэйчел Время замедлило ход босс метнул взгляд и увидел ее в раскрытых дверях фургона с глазами, устремленными куда-то ему за плечо в глубь гаража. Не раздумывая, он прыгнул вперед на Рэйчел, обхватывая всем телом, и с сокрушительной силой опрокидывая на пол фургона, четыре выстрела прогремели у него за спиной, за которыми мгновенно последовали удары пуль о металл и стекло. Боск откатился от Рэйчел и вскочил с пистолетом в руке. Краем глаза он ухватил фигуру, нырнувшую в заднюю складскую комнату, и выпустил в тот дверной проем шесть пуль, продольным огнем стараясь забирать правее. «Рэйчел, ты как?» «Нормально, а ты? Он в тебя попал?» «Нет». «Это был он, Уэйтс». «Они ждали, наблюдая за дверью в глубине помещения. Никто оттуда не вышел». «Ты в него попал?» — прошептал Рэйчел. «Вряд ли». «Я думала мы проверили эту комнату». «Я тоже так думал». Босх поднялся, держа под прицелом коварный дверной проем в дальнем конце. Он заметил, что падавший оттуда свет погас. «Я выронил свой телефон. Позвони ты». боск начал двигаться к двери, вызовя подкрепление, и не забудь сказать им, что я там. Он приблизился к двери под таким углом, который давал ему самый широкий обзор. Но без верхнего света комната была погружена в полумрак, полный разнообразных теней, и боск не мог разглядеть в ней движение». Он начал подбираться маленькими шажками, делая шаг сначала правой ногой, чтобы постоянно сохранять удобную для стрельбы позицию. Позади он слышал, как Рэйчел по телефону называет себя и просит переключить ее на диспетчера полицейского управления Лос-Анджелеса. Босс добрался до порога и резко повел пистолетом в другую сторону от туловища, чтобы охватить ту часть комнаты, которая раньше не находилась под прицелом. Он бросил взгляд на вентилятор Электроприбор был обращен к висевшему на задней стене полотнищу. Вентилятор использовался не для того, чтобы выгонять затхлый воздух наружу, а чтобы вдувать свежий воздух внутрь. босс сделал два шага в направлении растянутого на стене флага, протянул руку, схватил за край и резко сорвал вниз. В стене в трех футах над землей зияла дыра, вход в подземный туннель — Около дюжины бетонных блоков было вынуто для создания бреши размером 4 на 4 фута и возможности прорыть ход вглубь холма. Босс присел на корточки с правой стороны от отверстия и заглянул внутрь. Туннель глубокий и темный, но впереди проблескивал слабый свет. Гарри понял, там коридор поворачивает, и источник света находится за этим поворотом. Он прильнул ближе и прислушался. Из глубины туннеля слышались какие-то звуки, что-то негромкое, скулящее, подвывающее, звуки страшные, наводящие жуть, но вместе с тем и обнадеживающие. Они означали, что какие бы ужасы не претерпела за эту ночь похищенная ойцем женщина, она все еще жива. Босх потянулся к верстаку, выбрал самый крупный электрический фонарь и включил его. Фонарь не работал. Он попробовал другой и извлек из него слабый луч света — Что ж, сойдет за неимением лучшего. Босх направил луч в туннель и подтвердил свою догадку, что первая часть пути свободна. Он сделал шаг вперед. — Гарри, постой! — он обернулся, в дверях стояла Рэйчел. — Подкрепление, уже в пути! — взволнованно прошептала она. Босх покачал головой. — Она там. Она жива. Он опять повернулся к туннелю и снова высветил путь фонариком. Проход по-прежнему был свободен до самого поворота. Он выключил фонарик, чтобы поберечь батарейку, еще раз бросил быстрый взгляд на Рэйчел и шагнул в темноту.